«Куда же мы пойдем?» — спросила Хуана. «Неужели мы должны спуститься в эту пропасть?» «Нет, пастушка», — отвечал Оттер. «Посмотри, перед тобой мост». И он указал рукой на ледяную ленту, соединявшую оба края бездны. «Мост?» — проговорила с ужасом Хуана. «Как? Это скользкая и крутая, как крыши дома, полоса льда мост? Да на нем не может устоять и муха!» «Смотри сюда, Оттер», — сказал Леонард. «Или ты шутишь, или сошел с ума. Как же мы можем перейти через это место? Не успеем сделать и десяти ярдов по этому мосту, как разобьемся». «Вот как, бас! Мы должны сесть, каждый из нас, на один из этих плоских камней, которые лежат здесь. И тогда камень перевезет нас на противоположную сторону пропасти. Я знаю, я пробовал это». «Ты хочешь сказать, что переходил через пропасть?» «Нет, бас, но я послал вниз три камня. Два перелетели благополучно, а третий исчез. Я думаю, что там в мосту дыра. Но мы должны рискнуть. Если камень достаточно тяжел, то он перелетит через перевал. Если же нет, тогда мы провалимся вниз и навеки успокоимся». «Боже!» — сказал Леонард, потирая лоб рукой. «Неужели нет другого пути?» «Я не вижу, Баас, и думаю, что нам лучше перестать разговаривать и приготовиться, а то и жрецы за нами. Если ты посторожишь наверху перевала, чтобы не было нечаянного падения, я пойду за камнями, которые перенесут нас». «А что делать с этим человеком?» – сказал Леонард, указывая на старого жреца, лежавшего лицом вниз на снегу, по-видимому, в полном изнеможении. «О, мы должны задержать его еще немного, Баас. Если жрецы придут, то он может быть нам полезен». «Если же они не придут, то я поговорю с ним перед нашим отправлением, а теперь он спит и не может убежать». Тогда Леонард пошел на вершину перевала, находившуюся ярдах двадцати от того места, где они стояли, а Оттер стал искать нужные камни. Тем временем Хуана, повернувшись спиной к ледяному мосту, на который она едва отваживалась взглянуть, села на камень, и, чтобы отвлечь свои мысли от предстоявшего ей нового и ужасного испытания, развязав мешок, стала любоваться лежавшими в нем камнями. Она выбрала наиболее крупные камни и разложила их на обломки скалы возле себя. Вскоре перед ней лежало такое сокровище, о котором никогда не мечталось ни одной белой женщине. Созерцая это сокровище, Хуана забыла все на свете, кроме необычной красоты и бесконечной ценности камней, которые были добыты для Леонардо с ее помощью. Между тем, старый жрец, подняв голову, некоторое время смотрел на нее холодным и жестоким взглядом и, наконец, стал медленно перекатываться по снегу по направлению к ней, избегая малейшего шума. Полюбовавшись на свое сокровище, Хуана уложила камни снова в мешок и, крепко завязав его, хотела надеть себе на шею. В этот момент чья-то сухая старческая рука мелькнула перед ее глазами и вырвала у нее мешок. С громким криком молодая девушка вскочила на ноги и увидела, что старый жрец, захватив мешок, побежал прочь с необыкновенной быстротой. Отр и Леонард, услыхав ее крик и думая, что жрец хотел убежать, поспешили наперерез ему. Но он и не думал бежать. В шагах в сорока от того места, где сидела Хуана, над пропастью свешивался маленький выступ скалы. К этому-то месту и направился нам. Остановившись на краю выступа над пропастью, он обернулся лицом к своим преследователям. «Если вы сделаете еще шаг, — закричал он, — я брошу этот мешок туда, откуда вам никогда не достать его. На этих скалистых стенах нельзя поставить ноги, а на дне пропасти — вода». Леонард и Оттер остановились, дрожа за судьбу драгоценных камней. «Слушай, Избавитель, — продолжал нам, — ты пришел в нашу страну за этими вещицами, не правда ли? Найдя их, ты хотел бы уйти с ними, но прежде чем уйти, ты хотел бы убить меня за то, что я доказал, что вы обманщики, и хотел принести вас в жертву тем богам, которых вы оскорбили. Но ведь красные камни теперь у меня в руках, и если я выпущу их из своих рук, то они исчезнут для тебя и всего света навеки». Скажи теперь, поклянешься ли ты оставить мне жизнь и позволишь ли мне мирно вернуться домой за то, что я отдам тебе назад эти камни? Да, да, клянемся, — сказал Леонард, не в состоянии скрыть своего беспокойства. Иди сюда нам, и мы дадим тебе спокойно уйти. Но если ты бросишь камни вниз, то и сам последуешь за ними». «Вы клянетесь в этом», — сказал презрительно жрец. «Ты дошел до того, что соглашаешься пожертвовать местью в угоду твоей жадности, о белый человек с благородным сердцем!» «Ну, я выше тебя. Хоть я и не благороден, но хочу пожертвовать своей жизнью для того, чтобы обмануть ваши желания. Как? Неужели можно допустить, чтобы священное сокровище народа Тумана было украдено двумя белыми ворами и их черной собакой? Никогда!» Я хотел вас убить всех, но мне это не удалось. И теперь я очень рад, видя, что могу нанести вам удар сильнее, чем сама смерть. Да разразится над вами проклятие Джаля и Аки, бездомные собаки. Живите изгнанниками, умрите в нищете, и пусть ваши отцы и матери и дети плюнут на ваши кости, как я это делаю. Прощайте. И, погрозив кулаком своей незанятой руки, он плюнул в них. Затем внезапным движением опрокинулся и полетел в пропасть, унося с собой сокровища. Некоторое время все трое, пораженные происшедшим, молча стояли на одном месте, устремив глаза на выступ скалы, с которого исчезла почтенная фигура старого жреца. Наконец Хуана, рыдая, упала на снег и стала упрекать себя, что по ее вине Леонард сделался нищим. Леонард, хотя и был огорчен потерей, стал утешать ее. В это время Оттер прикатил два камня, один побольше для девушки Леонардо, другой поменьше для себя. Но теперь другая беда, Хуана ни за что не соглашалась сесть на камень, чтобы совершить опасный переход. Ее спутникам еле удалось убедить ее. — Послушай, пастушка, — говорил карлик, — я привяжу тебя и избавителя друг к другу для безопасности и сам покажу вам дорогу. С этими словами Отер оттащил оба камня на самый откос пропасти и, связав веревкой талии Леонардо и Хуаны, стал готовиться к переходу через ледяной мост. «Ну, избавитель», — проговорил он, — «когда я перейду через мост, вы оба должны лечь на камень и слегка оттолкнуться копьем. Тогда, прежде чем вы успеете опомниться, уже будете возле меня». И Отер лег на камень лицом вниз с легким смехом, хотя Леонард заметил, что как бы не был силен его дух, слабая плоть все же давала себя знать, и он заметно дрожал. «Теперь, Баас», — сказал карлик, схватившись длинными руками за края камня, «когда я скажу, толкни слегка камень, и тогда увидишь, как может летать черная птица. Нагнись ко мне, бас! Леонард повиновался, и карлик шепнул ему. Я хотел только сказать бас на тот случай, если мы более не встретимся, так как несчастные случаи происходят на самых безопасных дорогах, что я очень сожалею о том, что вел себя свиньей в городе тумана, но пьянство и женщины портили лучших людей, чем я. Не отвечай мне, бас, оттолкни камень, а то я уже начинаю бояться. Положив руку на заднюю часть камня, Леонард легко толкнул. Камень начал двигаться, сначала очень медленно, затем все скорее и скорее, и, наконец, со свистом понесся по скользкому ледяному пути. Достигнув подошвы первого склона, он поднялся на легкий подъем следующего, но так медленно, что Леонард подумал, будто он остановился. Однако он перевалил через хребет и исчез на несколько секунд в неглубокой впадине, образованной поверхностью льда, откуда опять вылетел на вершину второго, более длинного поля, с весьма крутым спуском. Отсюда камень понесся с быстротой стрелы, пока не достиг самой узкой части ледяного моста, казавшейся издали серебристой нитью. Оттуда, внезапно поднявшись в воздух, через секунду уже продолжал свое движение по ледяному пути, пока, наконец, не остановился. Леонард посмотрел на часы. Время, занятое переходом, не превышало 50 секунд, а расстояние было не менее полумили. «Посмотрите», — сказал он Хуани, которая все это время сидела, закрыв глаза руками, чтобы не видеть страшного путешествия. «Он на той стороне, цел и невредим». И Леонард показал на фигуру, которая, казалось, весело танцевала на снежном поле. В то же время слабый звук достиг его ушей, так как среди окружающего безмолвия звуки могли далеко распространяться. Это, очевидно, кричал Оттер. «Поезжай, Баас, это легко!» «Я рада, что он цел» слабым голосом сказала Хуана. «Теперь мы должны отправиться вслед за ним. Возьмите, Леонард, мой платок и завяжите, пожалуйста, мне глаза. Я не могу иначе». Затем она призналась, что часто дурно поступала с Леонардом и чистосердечно попросила прощения. Конечно, ее спутник от души простил ее. Затем он повел молодую девушку к плоскому камню, но здесь Леонард услышал глухой звук чьих-то шагов по снегу и, обернувшись, увидел бежавшую к ним Суа, почти с раной от копья в боку и с безумным выражением в глазах. «Ступай прочь, Иле!» И он поднял выразительно свое копье. «О, пастушка!» — умоляющим голосом воскликнула старуха. «Возьми меня с собой! Я не могу жить без тебя!» «Скажи ей, чтобы она шла прочь!» сказала Хуана, узнав голос Суа. «Я не хочу ее больше видеть». «Слышишь, Суа?» — сказал Леонард. «Подожди, как дела там?» — указал он рукой по направлению к туннелю. «Говори правду». «Я не знаю, избавитель. Когда я была там, Олфан и его брат еще держались у входа в туннель и не были ранены. Но один вождь был мертв. Я пробежала мимо них, и вот что получила». Показала она на рану в боку. «Если они еще немного продержатся...» К ним может подоспеть помощь», проговорил про себя Леонард. Затем, не говоря ни слова, он лег вместе с Хуаной на широкий камень лицом вниз. «Сейчас мы отправимся Хуана», проговорил он. «Держитесь крепче за край камня правой рукой и не отнимайте руки, а то мы оба можем соскользнуть с него». «О, возьми меня с собой, пастушка, возьми с собой! Я не стану больше злобствовать, а буду служить тебе по-прежнему!» отчаянным голосом закричала Суа, и крик ее гулко отдался. В горах. «Держитесь крепче!» — сквозь зубы проговорил Леонард, и, отняв свою правую руку от талии Хуаны, при помощи копья слегка оттолкнулся от выступа скалы сзади него. Камень, строгнув, медленно и величественно начал двигаться вниз по ледяному пути. В течение первой секунды он, казалось, еле-еле двигался. Затем в следующую, когда движение его сделалось более ощутимым, Леонард услышал шум за собой и почувствовал, что за его ногу ухватилась человеческая рука. Последовал толчок, из-за которого они чуть не слетели с камня, но Леонард крепко схватился за передний край камня, и в это время рука перестала тащить его за ногу, хотя он и чувствовал еще ее на своей щиколотке. Глава Тридцать Переправа по ледяному мосту. Приподняв осторожно голову, Леонард взглянул через плечо, и ему стало все ясно. В своей безумной любви к госпоже, которую она предала и оскорбила, Суа хотела броситься на камень, чтобы отправиться вместе с ними как только он начал двигаться. Но было слишком поздно. И, почувствовав, что она скользит вперед, Суава чай не ухватилась за то, что подвернулась ей под руку, а именно за ногу Леонардо. Теперь она должна была сопровождать их в ужасном путешествии, но тогда, как они катились вниз на камни, ее волокло вниз за ними на груди. Искра сострадания вспыхнула в груди Леонардо, когда он заметил ее страшное положение, но делать было нечего. К тому же он был отвлечен опасностью, угрожавшей Хуани и ему самому. Со все возраставшей быстротою они мчались вниз по длинному скату, приближаясь к первому подъему, ярдах в десяти, от вершины которого движение их замедлилось. Леонард ожидал остановки камня, но этого не случилось, и они достигли верхушки подъема, спустившись с которого, попали в ледяную выемку и, наконец, очутились в начале склона, ярдов 400 четыреста или пятьсот длиною и настолько крутого, что человек не мог стоять на нем, если бы даже поверхность склона и не была скользкой. Ширина ледяного моста здесь быстро уменьшалась, а вскоре, по-видимому, мост совсем прерывался. Они продолжали мчаться вниз, рассекая воздух. Уже была пройдена половина, две трети пути. Наконец Леонард взглянул вперед и мороз пробежал у него по коже. Ширина моста в том месте, где они находились, не превышала размеров небольшой комнаты. Ярдах в шестидесяти дали она суживалась до того, что их камень почти покрывал ее, а с обеих сторон под ними зияли бездонные пропасти. Но это было еще не все. В самом узком месте ледяная лента прерывалась на ширине 10-12 футов и затем дальше продолжалась на более низком уровне, поднимаясь круто к тому снежному хребту, на котором цел и невредим сидел Оттор. Холодный пот прошип Леонардо. Вот уже перед его глазами провал. «Помоги, Боже!» – прошептал он, и камень, оставив ледяной путь, понесся в воздухе. Но прежде чем они достигли противоположного края провала, Леонард услыхал нечеловеческий крик и почувствовал такой сильный толчок, что не мог удержаться за камень, который выскочил из-под него, а он, ударившись об лед, продолжал нестись по его гладкой поверхности. Леонард почувствовал, что ледяная поверхность жжет его, как раскаленное железо, но его ногу уже выпустила державшая ее рука, и затем он более ничего не помнил так как потерял сознание. Придя в себя, он услышал голос Оттера, кричавшего ему. «Лежи спокойно, Баас! Не шевелись ради своей жизни! Я приду к тебе!» Леонард совсем очнулся и, слегка приподняв голову, увидел то положение, в котором он находился. Им оставалось преодолеть всего около 50 футов ледяной поверхности, но на протяжении этих 50 футов лед был так гладок, и поверхность его так круто подымалась вверх, что ни один человек не мог бы взобраться по ней. Под ним склон продолжался на 30-40 ярдов, пока, наконец, не встречал соответствующего подъема, ведущего к прорыву моста. На этой ледяной поверхности они лежали, распростершись плашмя. Сначала Леонард удивился, отчего они не соскользнули назад, на дно откоса, где бы они, конечно, погибли, так как выбраться оттуда было бы невозможно без особых приспособлений. От этого спасла их счастливая случайность. Когда бесчувственные тела Леонарда и Хуаны вынеслись по инерции вверх по подъему, то, конечно, стали скользить назад в соответствии с законами тяжести и разбились бы в дребезги, если бы их не задержало копье, рукоятка которого была соединена со связывавшим их талией ремнем. Острие этого копья застряло в расщелине льда. Все это понял Леонард постепенно. Он увидел также, что Хуана была мертва или без чувств. Он не мог пока сказать точно. «Что ты хочешь делать?» спросил он Оттера, который был на краю ледяной пропасти, в пятидесяти футах над ними. «Подожди, Баас! Дай мне время подумать!» И на одну минуту Оттер, присев на льду, задумался. «Нашел!» – сказал он затем, и, сняв с себя платье из козьего меха, стал резать его на куски дюйма два шириной и около двух с половиной футов длиной. Связав крепкими узлами эти куски, он получил довольно сносную веревку достаточной длины. Затем, заострив конец своей палки, он глубоко укрепил ее в земле и снегу на краю ледяного откоса и привязал к ней импровизированную веревку, по которой быстро спустился к Леонарду. «Разве пастушка умерла, Баас?» спросил он, посмотрев на побледневшее лицо Хуаны и ее закрытые глаза. Или она только спит? «Я думаю, что она только в обмороке», отвечал Леонард. «Но ради неба, оттор, действуй проворнее, а то я замерз на этом льду. Что ты теперь думаешь делать?» «Вот что, басс Обвязать вокруг твоего пояса сделанную веревку, затем развязать ремни, связывающие тебя с пастушкой, и вернуться на вершину склона, откуда я могу ее поднять наверх, так как ремень очень прочен, и она будет легко скользить по льду, а ты последуешь за ней. Хорошо, сказал Леонард. Когда все это было сделано, Леонард, поддерживая одной рукой безжизненное тело Хуаны, другой держался за древка копья не решаясь схватиться за самодельную веревку, по которой Оттер с большим трудом взбирался вверх по льду, держа в зубах ремень. Замерзшему на льду Леонарду казалось, что прошли часы, прежде чем Оттер поднялся на вершину склона и крикнул ему «отпустить Хуану». Леонард повиновался, и карлик, сидя на снегу и упершись ногами в край ледяного моста, стал тянуть молодую девушку наверх. Леонард с облегчением вздохнул, когда увидел ее, наконец, распростертую на снегу. Затем Оттер, поспешно развязав ремень от талии Хуаны и сделав петлю, кинул ее Леонарду, который надел ее на свои плечи. Вынув копью из расщелины, в которой оно стояло, он начал свое восхождение. Первые движения причиняли ему мучительную боль. И неудивительно, так как кровь из ран, полученных при скольжении, приморозила его члены ко льду, и он мог встать с большим трудом. Собрав всю свою энергию, он стал подниматься по самодельной веревке, а оттор тащил его за ремень. Хорошо, что карлик благоразумно бросил Леонарду вторую веревку, так как вдруг палка, которая была прикреплена веревкой из кусков платья, выскочила из того места, где она была закреплена, и покатилась вниз вместе с веревкой. Карлик, громко вскрикнув, чуть было не бросился вперед, но удержался и стал крепко держать длинный ремень, на котором и повис Леонард, раскачиваясь как маятник на гладкой поверхности льда. «Мужайся, Баас!» — сказал Отр, крепко державший веревку. «Когда я буду тянуть вверх, старайся подняться!» И он потянул вверх ремень. Причем Леонард старался зацепиться на льду коленями, пятками и свободной рукой. Увы, держаться было не за что. Он находился словно на гладкой поверхности стекла с наклоном в шестьдесят градусов. «Подожди немного, Баас», — сказал карлик, изнемогавший от усталости. «Постарайся сделать во льду острием копья маленькое гнездо. И когда я потяну, помогай мне тянуть тебя, опираясь на копье». Леонард сделал это, не говоря ни слова. «Ну», — сказал карлик, и Леонард был вытащен вверх по скату на два фута. Этот процесс пришлось повторить несколько раз, пока, наконец, он не поставил свою левую руку на нижнюю ступень, вырубленную оттором во льду. Еще одно последнее усилие, и Леонард, дрожащий, как испуганное дитя, лежал на краю ледника. Испытание было кончено, опасность миновала, но зато ценой каких усилий. Нервы Леонарда были совершенно расшатаны, он не мог держаться на ногах, Лицо окровавлено, ногти обломаны, и одна из костей ног обнажилась от трения о лед, не говоря уже об ушибах. Состояние Отера было немногим лучше, руки его были изрезаны веревками, и он был страшно утомлен. Меньше всех пострадала Хуана, потерявшая сознание с самого начала движения по ледяному мосту. Она не получила даже ушибов после падения с камня, так как была легче Леонардо. Кроме того, толстая одежда из козьего меха предохранила ее от ранений, исключая небольшие царапины и ушибы. Она не знала ничего, равно как и о смерти Суа. «Оттер», — пробормотал Леонард дрожащим голосом, — «ты не потерял бутылки с вином?» «Нет, бас, она цела». «Слава Богу! Поднеси ее к моим губам, если можешь». Карлик, дрожащей рукой, протянул ему бутылку, и Леонард сделал несколько глотков. «Что случилось с Суа, Оттер?» Я не мог точно разглядеть баас. Я был слишком испуган, более даже нежели катясь сам на камне. Но я думаю, что ноги ее задели за край пропасти, и она свалилась. Это хороший конец для нее, злой старой коровы, прибавил он довольным тоном. А для нас был очень близок худой конец, отвечал Леонард, но мы все-таки избежали его. За все рубины на свете я не хотел бы пройти опять той дорогой. И я также, баас, это было ужасно. А теперь прибавил он. «Не пора ли нам разбудить пастушку и уходить отсюда?» «Да», — сказал Леонард. «Хотя я не знаю, куда же мы пойдем. Во всяком случае, недалеко. Я еле двигаюсь». Подойдя к Хуане, которая лежала завернутая в козе мех, Отр влил ей в горло немного туземного вина. А Леонард стал растирать ее руки, после чего она вскоре быстро пришла в себя и, видя лед перед собой, закричала. «Возьмите меня отсюда! Возьмите! Я не могу этого сделать, Леонард! Не могу!» «Все уже кончено, дорогая», – отвечал он, познакомив Хуану со всеми обстоятельствами их опасного путешествия. Затем Оттер собрал их небольшой багаж, состоявший главным образом из ременной веревки и копья, и они побрели вверх по снежному склону. В двадцати-тридцати ярдах впереди лежали два камня, на которых они ехали по мосту, а возле них еще два, которые были пущены вперед Оттером, предшествующее утро. Когда они достигли вершины склона, Оттер, обернувшись назад, сказал «Взгляни, Баас! На той стороне стоят люди!» Он был прав. На далекой окраине пропасти виднелись фигуры людей, которые, казались махали оружием и что-то кричали. Были ли это жрецы, осилившие сопротивление Алфана и преследовавшие их, или солдаты короля, победившие жрецов? Ничего нельзя было рассмотреть. После этого путешественники начали спускаться с одного ледяного поля на другое, и только большой пик над ними напоминал им о близости страны тумана. После четырех остановок, вызванных их страшным утомлением, к вечеру они очутились наконец ниже снеговой линии в мягком и теплом климате. Я должна остановиться, сказала Хуана, когда солнце стало садиться. Я не могу больше идти. Леонард в отчаянии посмотрел на Оттора. «Вот там большое дерево Баас и вода около него», сказал карлик. «Это хорошее место для ночлега. Здесь тепло, и мы не будем страдать от холода. Да нам везет. Подумайте, как мы провели прошлую ночь». Они подошли к дереву, и Хуана в полном изнеможении опустилась на землю, прислонившись спиной к его стволу. Леонардо с трудом удалось уговорить ее проглотить немного пищи и глотнуть вина, после чего она впала в оцепенение. Глава сороковая. Прощание Оттера. Нечего и говорить о том, что наступившая ночь была одной из самых ужаснейших, какие только приходилось проводить Леонарду. Несмотря на свою крайнюю усталость, он не мог спать. Его нервы были слишком потрясены. Кроме того, раны сильно беспокоили его. И хотя климат местности был мягок, но со снежных гор дул холодный ветер, и они даже не могли развести огня, чтобы согреться и прогнать диких животных, завывавших невдалеке от них. Едва ли кто-либо попадал в более отчаянное и безнадежное положение, чем Леонард и его спутники в эту ночь. Безоружные, выбившиеся из сил, без пищи и почти без одежды, в неизвестной им местности среди пустынь Центральной Африки. Если бы они не надеялись на помощь, то должны были бы погибнуть от голода, челюстей львов или от копий туземцев. Наконец ночь прошла, и наступила заря, но Хуана проснулась тогда, когда солнце было уже высоко на небе. Леонард подполз к ней на близкое расстояние, ходить он уже не мог, и увидел, что она блуждающими глазами посмотрела на него и сказала что-то о Джен Бич. Она была в бреду. Что же можно было сделать? Осталось только ждать смерти. Несколько часов Леонард и Оттер провели в безмолвном ожидании. Наконец, Оттер, лучше всех перенесший невзгоды предыдущего дня, взяв копье, подарок алфана сказал, что пойдет на поиски дичи. Леонард кивнул ему головой, хотя трудно было ожидать чего-либо от охоты только копьем. К вечеру Карлик вернулся с пустыми руками, заявив, что хотя дичь и встречалась, но убить ему ничего не удалось, как и ожидал его господин. Страдая от голода, провели они ночь, поочередно присматривая за Хуаной, которая все еще бредила. На заре Оттер опять ушел, оставив Леонарда, который снова не мог заснуть, как и в прошлую ночь, и лежал, скорчившись под Хуаны и закрыв лицо руками. До полудня Карлик вернулся к Леонарду, радостно сообщив, что, кажется, есть надежда на спасение. «Что такое, Оттер?» – спросил он. «Там идет какой-то белый человек, и с ним более сотни слуг, Баас», – сказал Карлик. Они поднимаются на склон горы. — Ты, должно быть, сошел с ума, Оттер, — возразил Леонард. — Скажи во имя Аки и Джаля, что здесь делать белому человеку? Только я и Франциска были настолько глупы, что забрались в эти места. И Леонард, закрыв глаза, заснул. Оттер посмотрел на него, затем, значительно хлопнув себя рукой по лбу, снова отправился вниз по склону. Спустя час Леонард пробудился при звуке многих голосов, и чья-то рука сильно встряхнула его. — Проснись, Баас! говорил карлик, расталкивая своего спавшего господина. «Я привел сюда белого человека!» Леонард, подняв голову, увидел перед собой окруженного вооруженными носильщиками и другими слугами английского джентльмена средних лет с круглым добродушным лицом, загоревшим на солнце, с глубоко сидящими темными глазами, в один из которых был вставлен монокль. Незнакомец со страданием смотрел на Леонарда. «Как вы поживаете, сэр?» спросил он приятным голосом. «Насколько я мог узнать от вашего слуги, вы в незавидном положении». «Ба! Да тут есть дама!» Леонард в бреду произнес вместо ответа несколько бессвязных фраз. «Ахмед!» — сказал тогда незнакомец, обращаясь к стоявшему рядом арабу. «Пойди к первому мулу и возьми для этого господина хинина, шампанского и пирожков из овсяной муки. Он, кажется, нуждается в этом. Вели также насильщикам разбить мою палатку здесь, возле воды. Доживей!» Прошло сорок восемь часов. И благодушный незнакомец сидел на походном стуле возле входа в палатку, внутри которой лежали две фигуры, закутанные в одеяло и сладко спавшие. «Должно быть, они скоро проснутся», – проговорил про себя незнакомец, вынув из глаза монокль и изо рта трубку. «Хинин и шампанское хорошо подействовали на них, но что за бессовестный лгун этот карлик? Одну вещь, кажется, он хорошо делает – это ест. И что эти господа здесь делали?» «Я знаю пока одно, что не видел никогда мужчины более благородного вида или более прекрасной девушки». И, набив снова свою трубку и вставив глаз в глаз монокль, незнакомец закурил. Десять минут спустя Хуана внезапно села на своем ложе, так что незнакомец не мог быть замечен ею. Дико оглядевшись вокруг и, наконец, увидев Леонарда, лежавшего у другой стенки палатки, она подползла к нему и, принявшись целовать его, заговорила. «Леонард, вы живы еще? Благодарение Богу! Мне снилось, что мы оба умерли! Слава Богу, что мы живы!» Мужчина, к которому она обратилась с этими словами, проснулся также и отвечал ласками на ее поцелуй. «Клянусь святым Георгом», – произнес незнакомец, – «это довольно трогательно. Должно быть, они супруги или собираются пожениться. Во всяком случае, пока мне лучше уйти на время». Когда через час путешественник вернулся к палатке, он нашел молодую пару на солнце. Мужчина и девушка помылись и оделись в ту одежду, которая была в их распоряжении. Приподняв свой шлем, он подошел к ним, и они встали при виде его. «Позвольте представиться», — произнес незнакомец, — «я английский путешественник, совершающий маленькую экспедицию за свой счет, за недостатком других занятий. Мое имя — Сидни Уоллес». «Меня зовут Леонард утром», — ответил Леонард, — «а это молодая леди, мисс Хуана Рот». «Мистер Уоллес снова поклонился. И Итак, они не были женаты», — подумал он. «Мы весьма обязаны вам, сэр», — продолжал Леонард, — «вы спасли нас от смерти». «Вовсе нет», — отвечал мистер Уолс. «Вы должны благодарить вашего слугу, карлика, а не меня. Если бы он не увидал нас, мы прошли бы в мили или более левее вас. Меня привлек этот большой пик над нами. Кажется, высочайший во всей цепи гор Биза-Мушинга. Я хотел подняться на него, прежде чем вернуться домой, через озеро Ньясса, Ливингстонию, Клиншайр и Келеману. «Но, быть может, вы не откажетесь сообщить мне, как вы очутились здесь. Я слышал кое-что от вашего карлика, но его рассказ несколько фантастичен». Леонард передал вкратце историю своих приключений мистеру Уоллесу, который, по-видимому, не поверил ни одному его слову. Впрочем, выслушав спокойно рассказ Леонарда до конца, Уоллес поднялся со своего места, сказав, что пойдет поохотиться немного». До захода солнца он появился снова и, подойдя к палатке, попросил извинения у Леонарда за свою недоверчивость. «Я был там», — сказал он, — «на той дороге, которой вы шли, видел ледяной мост и камни, рассмотрел ступени, сделанные во льду карликом. Все так, как вы мне говорили. И мне остается только поздравить вас, что вам удалось благополучно перенести самые страшные опасности, о которых я когда-либо слыхал». И он протянул руку, которую Хуана и Леонард сердечно пожали. «Кстати», — прибавил путешественник, — «я послал людей исследовать пропасть на протяжении нескольких миль, но они донесли мне, что нет ни одного места, которым можно было бы спуститься в нее. И я боюсь поэтому, что драгоценные камни потеряны навеки. Сознаюсь, что я хотел бы проникнуть в страну тумана, но мои нервы недостаточно крепки для перехода через ледяной мост, да и камни не могут скользить вверх по скату». Кроме того, вы уже достаточно натерпелись всего и, должно быть, хотите вернуться в цивилизованные страны, поэтому, отдохнув здесь дня два, мы можем отправиться в Келеману, до которой отсюда три месяца пути. Вскоре они отправились в путь, но описывать подробности этого путешествия не входит в нашу задачу. Мы сделаем исключение лишь для одного происшествия, случившегося на миссионерской станции Бленшайр. Леонард и Хуана обвенчались по обряду своего вероисповедания. Когда молодая девушка во время обряда венчания стояла рядом со своим возлюбленным в маленькой церкви Бленшайрской миссии, ей невольно пришло на память, что она венчается уже в третий раз и только теперь по своей доброй воле. В ее памяти встала дикая сцена венчания в лагере рабов и другой обряд бракосочетания, совершенный в тюрьме храма над нею и благородным дикарем Олфаном. В тот же вечер мистер Уоллес увидел Оттера, печально смотревшего на маленький дом, в котором остановились Хуана и Леонард. «Тебе грустно, что твой господин женился, Оттер?» – спросил путешественник. «Нет», – отвечал карлик, – «я рад этому. Несколько месяцев он бегал за нею и мечтал о ней, и вот теперь, наконец, получил ее. Отныне она должна мечтать о нем и бегать за ним, и у него будет время подумать и о других, кто так же сильно любит его». Еще месяц продолжали они свое путешествие и, наконец, благополучно прибыли к Елеману. На следующее утро мистер Уоллес отправился в почтовую контору, где его ожидали письма, а Леонард и Хуана вышли погулять, пока еще солнце не особенно жгло. Во время этой прогулки им пришло в голову, что они не должны более злоупотреблять любезностью мистера Уоллеса, а между тем у них не было в кармане ни одного пени. Когда они медленно двигались вперед по обширным африканским пустыням, довольствуясь в изобилии попадавшейся дичью, любовь и поцелую заменяли им все на свете. Но теперь они приближались к цивилизованным странам, где без денег было невозможно жить. «Что нам делать, Хуана?» – спросил печально Леонард. «У нас нет денег на то, чтобы добраться до Наталя, и нет кредита, чтобы занять где-нибудь». «Мне кажется, мы должны продать большой рубин», – отвечала она со вздохом, «хотя мне очень жаль расставаться с ним». «Никто здесь не купит такой камень Хуана, да он, может быть, и не настоящий рубин. Может быть, Уоллес даст мне безделицу, хотя мне не хотелось бы просить у него». После прогулки они сели за завтрак, к концу которого вернулся из города мистер Уоллес. «Я принес хорошие новости», – проговорил он. «Через два дня здесь будет пароход, так что, расплатившись с моими людьми, я смогу отправиться на нем в Аден, а оттуда домой. Конечно, вы также поедете со мной, так как, подобно мне, вероятно, достаточно пробыли в Африке. Здесь несколько номеров «Таймс». Просмотрите их миссис, утром, пока я буду читать свои письма». Хуана взяла номера газеты и начала рассеянно пробегать их, хотя слезы на глазах едва позволяли ей разбирать буквы. Внезапно взгляд ее упал на имя «Утром», напечатанное на первой странице. «Леонард!» – вскричала она вне себя от удивления. «Послушай, что здесь написано. Если Леонард Утром, второй сын сэра Томаса Утрома, баронетта, бывшего владельца Утром Холла, находится, по слухам, в последнее время в Восточной Африке, на территории к северу от бухты Делагоа, или в случае его смерти его законные наследники обратятся, книже подписавшимся, то он или они услышат весьма важное известие, касающееся его или их материального положения. Томпсон и Тернер, улица Альберта 2, Лондон. «Вы шутите, Хуана?» – спросил Леонард. «Взгляните сами», – ответила она. Он взял газету и прочел несколько раз объявление. «Прекрасно», — сказал Леонард. «Я уверен только в одном, что никто так не нуждается в хороших известиях, касающихся материального благосостояния, как я, у которого в данную минуту, кроме Рубина, быть может, нет ничего. Я не знаю даже, как мне быть с любезным приглашением господ Томпсона и Тернера. Разве послать им письмо и до получения ответа жить в кафрской хижине?» «Не беспокойтесь об этом, дружище», — сказал Воллес. «У меня есть с собой достаточно наличных денег. Они в вашем распоряжении». «Мне совестно злоупотреблять вашей любезностью», отвечал, покраснев Леонард. «Быть может, это объявление не значит ничего, или меня ждет наследство 50 фунтов. Хотя я не знаю, кто мог оставить мне даже и такую сумму. Как же я расплачусь с вами?» «Пустяки», сказал Уоллес. «Хорошо», прибавил Леонард. «Нищие должны спрятать в карман свою гордость». Через два дня из города сообщили им, что направляющийся на север пароход подходит. Тогда Оттер, последнее время не говоривший ни слова, торжественно приблизился к Леонарду и Хуани с протянутой вперед рукой. «Что такое, Оттер?» – спросил Леонард, помогавший в это время Олису укладывать его охотничьи трофеи. «Ничего, бас, я пришел сказать прости тебе и пастушки, вот и все. Я хочу уйти прежде, чем увижу, как паровая рыба увезет вас прочь». Леонард и Хуана так сроднились с Соттером, что даже во время приготовления к отъезду в Англию никому из них в голову не пришла мысль о возможности расстаться с ним. — Почему же ты хочешь уходить? — спросил Леонард. — Потому что я безобразная старая собака, Бас, и не могу быть полезен вам там, — кивнул карлик по направлению к морю. — Кажется, ты намекаешь на то, что не хочешь оставить Африки даже на время, — сказал Леонард с плохо скрытым огорчением и тревогой. — А я взял тебе билет на пароход. — Что говорит Бас? медленно спросил Отр. «Баас взял мне место на паровой рыбе?» Леонард утвердительно кивнул головой. «В таком случае я прошу прощения, Баас. Я думаю, что ты покончил со мной и хочешь бросить меня, как сломанное копье». «Значит, ты хочешь ехать, Отр?» сказал Леонард. «Хочешь ехать?» С удивлением воскликнул карлик. «Разве ты не мой отец и моя мать? И разве то место, где будешь ты, не мое место? Знаешь ли, Баас, что я теперь хотел сделать? Я хотел влезть на вершину дерева и следить за паровой рыбой, пока она не исчезнет на краю света. Затем я взял бы эту веревку, так хорошо мне послужившую среди народа тумана, накинул бы ее себе на шею и повесился бы на том дереве». Леонард отвернулся, чтобы скрыть слезы, выступившие у него на глазах. Привязанность карлика тронула его более, чем он хотел показать. Конец приключений Спустя шесть недель после описанных событий к подъезду дома номер два на улице Альберта в Лондоне подъехал экипаж, из которого вышли Леонард и Хуана, значительно поправившиеся за время своего морского путешествия. Войдя с Хуаной в контору господ Томпсона и Тернера, молодые люди обратились к добродушному плотному господину, вставшему при их появлении за стола. «Вы поместили объявление в «Таймс» о Леонарде утром?» «Да, сэр», — ответил адвокат. «Вы имеете какие-нибудь известия об этом лице?» «Да, имею. Я Леонард утром, а эта леди — моя жена». Адвокат учтиво поклонился. «Это очень приятно», — сказал он. «Мы уже перестали было надеяться, но необходимо кое-какие доказательства вашей личности». Леонард рассказал адвокату вкратце все важнейшие события своей жизни. Выслушав его внимательно, адвокат, взяв из железного шкафа, вделанного в стену какой-то пакет, подал его молодому человеку. Развернув пакет, Леонард узнал почерк Джен Бич. Это было письмо, полученное им от Джен Бич, первое и последнее. В этом письме было следующее. «Мой дорогой Леонард, будучи вдовой, я могу вас называть так без всякого стыда» зная, что вы дороги моему сердцу. Завещание, которое я подпишу завтра, докажет вам, если вы еще живы, в чем я уверена, как велика была моя забота о том, чтобы вы могли снова вступить во владение домом предков, который судьба отняла у вас. Вот почему для меня большая радость, что я могу составить вашу пользу завещание» что и делаю со спокойной совестью, ввиду того, что мой покойный муж, не имея ближайших родственников, оставил все свое состояние в мое полное распоряжение в случае смерти нашей дочери, что к моему горю и случилось. Дай Бог вам самим в течение долгого времени пользоваться состоянием и землями, которые я смогла вернуть вашей семье. И пусть ваши дети и их потомки владеют утром на многие годы. Ну, довольно об этом. Я должна еще объясниться с вами и попросить у вас прощения. Быть может, Леонард, вы давно забыли меня. И когда эти строки попадутся вам на глаза, вы будете любить другую женщину. Но нет, не может быть, Леонард, чтобы вы могли совсем забыть меня, вашу первую любовь. Никакая женщина не будет никогда для вас тем, чем была я. По крайней мере, я верю в это, в мои суетности и безумие. Быть может, вы спросите... Какое, возможно, объяснение между нами после того, как я оскорбила мою собственную любовь, отдавший себя другому? Поверьте, я боролась сколько могла, но отец заставил меня выйти замуж за Когина. И вот, после шести лет с той снежной ночи, когда мы расстались, наступает конец, я умираю. Богу угодно было взять мою маленькую дочь. Этого последнего удара я не могу перенести, и вскоре пойду за ней, чтобы вместе с ней ждать того времени, когда я еще раз увижу ваше незабвенное лицо. Вот все, что я хотела вам сказать, дорогой Леонард. Простите меня и прибавлю еще в своем эгоизме. Не забывайте вашу жен. Леонард положил письмо на стол и снова закрыл лицо руками, чтобы скрыть волнение овладевшей им при мысли о глубине и чистоте любви умиравшей женщины. «Могу я прочесть это письмо, Леонард?» — спросила спокойно Хуана. — Да, я думаю, — отвечал он, смутно чувствуя, что лучше выяснить вопрос раз и навсегда, во избежание будущих недоразумений. Хуана, взяв письмо, дважды прочла его так, что запомнила все до последнего слова, затем, ничего не говоря, возвратила адвокату. Через полчаса Леонард и Хуана были одни в номере отеля, но ни слова не было произнесено ими с тех пор, как они оставили контору адвоката. — Разве вы не видите, Леонард, — сказала, наконец, горячо его жена, — что с вами произошло недоразумение. Пророчество вашего умиравшего брата было подобно изречениям дельфийского оракула. Его можно было понимать двояко, и, конечно, вы привели неверное объяснение. Вы оставили могильную гору днем раньше, чем следовало. Вам предсказано было, что вы вернете утром при помощи Джен Бич, а не меня. И она грустно усмехнулась. — Не говорите так, дорогая, — сказал печально Леонард мне больно». «Как же иначе я могу говорить, прочтя это письмо?» — отвечала она. «Теперь я всю жизнь должна быть обязана ей за ее доброту. О, если бы я только не потеряла этих рубинов! Если бы я их не потеряла!» Прошла еще неделя, и Леонард вместе с Хуаной очутились снова в большом зале дома Утромов, где несколько лет тому назад, зимней ночью, он произнес с братом клятву. В этой зале все было оставлено на прежних местах, об этом позаботилась Джен. По-прежнему на Пюпитре лежала древняя Библия, над которой они с братом произносили клятву. На стенах, как и прежде, висели портреты предков, спокойно смотревшие на него. Неприкосновенным осталось и окно с рисунками геральдических щитов, покрытых девизами «За любовь, дом и честь» и «Пер Артуа от Астра». Он снова владел домом и восстановил свою честь. Он преодолел лишения и опасности, и звездная корона принадлежала ему. Чувствовал ли Леонард себя вполне счастливым, когда смотрел на знакомые ему семейные реликвии? Быть может, не совсем. Там, на кладбище, была могила с надгробием из белого мрамора. Была ли счастлива Хуана? Она хорошо знала, что Леонард искренне любит ее». Но, увы, ей было горько осознавать, что ее усилия пропали, и она была лишена награды за них, которая досталась другой, показавшей себя, если не лживой, то слабой. Она была уверена в том, что постоянно днем и ночью будет чувствовать в этом доме присутствие женской тени, тени бледной, красивой женщины, которая будет стоять между ней и сердцем ее супруга. Одним словом, сейчас, в час полного благополучия, Леонард и Хуана поняли справедливость в французской поговорки, что фортуна никогда не дарит обеими руками, а, отдавая одной, любит отнимать другой рукой. Прошло около десяти лет, и сэр Леонард, уже член парламента и лорд наместник своего графства, в первое майское воскресенье выходил из церкви в сопровождении жены самой красивой женщиной во всем графстве, и троих или четверых детей, мальчиков и девочек, здоровых и прелестных. Посетив одну могилу, лежавшую близ алтаря, они пошли домой. Через зазеленевший парк и ярдах вста от двери у Атрамхола остановились у входа в жилище, известное под именем Крааля, которое имело вид пчелиного улья и было построено из соломы и жердей руками одного оттора. Греясь на солнце у входа в хижину, сидел сам Карлик, работая с ножом в руке над кучей молодых ясеневых деревец, из которых он делал метла. Здравствуй, бас, сказал он, когда приблизился к нему Леонард. Бас Олис уже здесь? Нет, он придет к обеду. Помни, что тебя ждут оттер. Я не опоздаю бас в этот день всех дней. Оттер, вскричала маленькая девочка, ты не должен делать метло воскресенье, это нехорошо. Оттер засмеялся в ответ на эти слова и обратился к Леонарду на языке, который понимали только они одни. «Что я говорил тебе много лет тому назад, Баас?» – сказал карлик. «Разве я не сказал, что так или иначе ты станешь богат, и большой краль за морем будет снова твоим, и дети чужеземцев не будут бегать в нем?» Вот мои слова исполнились, и он показал рукой на детей. «Да, я, Оттер, бывший во многих случаях глупцом, оказался хорошим пророком»